Пузырева немного успокоилась и удивленно посмотрела на съежившегося адъютанта. — Жора, неужели ты заболел спидом? Ведь сам говорил, что на вас он не распространяется. И, обратившись к генералу, ответила на заданный вопрос. — Только с ним, с Жорой, в основном. И королевой он меня прозвал. Адмитант всхлипнул и рванул клок волос из прилизанной на пробор швелюры. Услышав ответ экспутаны, генерал Зверем глянул на своего ближайшего помощника и, оглушенный такой массой неожиданных открытий, бессильно опустился на пол рядом с Пузыревой. — Измена! Кругом измена! Отрешенно прошептал он. — Теперь понятно, капитан, откуда у вас электробритва, Филлипс и зажигалка, Браун? — Кому я доверился? Генерал с усилием отполз на четвереньках от дискредитирующей стальных приближенных Пузыревой и, выторочив глаза, с надломом произнес. — Обоих! В допрос пятой категории о результатах доложить. Исчадия с тремя шевронами набросились на адъютанта и утащили в ту же дверь, что и Яшу. Пузырева последовала следом, увлекаемая за ноги исчадьем с лычками на погонах. — Мой генерал, вас кведет Трифону. телефону? В штабной бункер ворвался дежурный связист. — Сам антихрист требует... — Сагента глаз не спускать! Старший из исчадий обрел былую твердость в ногах, отряхнул пыль с лампасов и поспешил явиться пред очами начальства. Владимир Иванович вновь взглянул на электронный хронометр. Яша отсутствовал уже больше часа. — Как он там? Жив ли еще, коль Пузыревой допрос пятой категории применяют, то с ним тем более церемониться не будут. Так, быстренько привели себя в порядочек, через пятнадцать минут обещали самолично прибыть. В голосе генерала зазвенели истерические нотки. Про Ахенева на время как-то забыли. Воцарившаяся после сообщения генерала Суматоха лишь подтверждала, То, что верховный нечистивец даже для них из чадий отождествлялся с чем-то ужасным. Бляхи, пуговицы, знаки различия засверкали, как только что отчеканенные монеты. Скоро загудел зуммер селектора, и хриплый баритон доложил Его и главнокомандующий объединенными нечистыми силами. Верховный нечестивец, маршал Антихрист, прибыл. «Под рвнясь, сила, рвнянина, — Подрвняйсь, сила ржавнинина льва! Генерал провальсировал вдоль строя, торпливо отчитывая нерадивых за недостаточно звероподобный вид. Увидев в дверях коренастую фигуру Антихриста, переоблачившегося по случаю начала военных действий, В пошитую из красной кожи форму, увешанную орденами, он подтянул брюха и, чекая шаг, промаршировал к главнокомандующему. «Важное страшнейшества, начал рапорт генерал, из Гада приведены в боевую готовность и сумей дать достойную порогрессору. Подлые козни нашего врага Адама разоблачены, нами перехвачены, при попытке проникнуть в расположение института два шпиона. Один дал ценнейшие показания стратегического характера, не можно с уверенностью сказать, что будет с сотрудничать в дальнейшем. Другой же продолжает упорствовать, набирался наглости утверждать, что он ваш личный порученец. Страшный негодяй, извините за выражение. Вот его, вернее не его, а князя Загропштейна документы, и должностной перстень. Остается лишь скорбеть важное и страшнейшество об известном всему цивилизованному аду своими недюжинными способностями вашем сотруднике. Клянусь, я вырву у этого самозванца признание. Прах славного князя будет найден, и я лично проконтролирую, чтобы его переклонировали с должными воинскими почестями. Бедный Яков, Этот солдафон на кусочки его расшинкует, лишь бы выслужиться, — тяжко подумал Владимир Иванович, а генерал продолжал усердствовать. — Мною оперативно выявлена группа проникших в институт информаторов «Веселого Адама». Всем заправляла, недавно откомандированная к нам из тоски, некая Пузырева. Она же резидент «Королева». И как это не больно, выяснилось, что ее сообщником оказался мой адъютант. Каюсь, не доглядел, готов нести ответственность. Кроме того, выявляются остальные члены банды изменников. С королевой и адъютантом уже работают. Для соблюдения формальности нижайшая просьба поприсутствовать на научной ставке в служе за Гробштейном. А затем лазутчик будет передан военно-подземельному трибуналу. — Вольно, вольно, генерал! — антихрист почесал затылок. — Показывайте вашу добычу. — Начнем ваше наистрашнейшество с свербуемого. Вот, поливуйтесь, каков молодец! Антихрист подошел к Ахенееву, вперил в него стеклянный взгляд — и темно-пурпурный бархатный берет начал приподниматься над головой. «Этот тот? Он самый, по нашему кругу, кличка «менеджер». В других действовал под псевдонимом В.И. И. Аханева, спецкора спецкора «Преисподншпресс». Подсовывая антихристу какую-то бумагу, досказывал ас контрразведки. «Примите, герр-маршал Раппорт» о присвоении мне очередного воинского звания за удачно проведенную операцию. Антихрист машинально взял бумагу и, все еще боясь поверить в действительность, не смело шагнул к менеджеру. Ахенев понял, что настала пора срочно применять Яшину тактику. — Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей наглую морду. Иначе его просто не признают. Вырвав из лап верховного нечестивца рапорт, Владимир Иванович разорвал его пополам и комков с отвращением бросил обрывки под ноги к генералу. Кругом ать, два, ать, два, ближе десяти метров не приближаться, а из исчадьевский отгрохал, Фантаст, невесть откуда, взявшимся басом. Не для твоих ушей разговор, гомодрил поганый. Верховный нечестивец подтверждающе рыкнул. Уйди с глаз. Генерал обезъязычил, но не подчиниться приказу не посмел, как рак попятился к застывшему строю офицеров. Антихрист Вновь, как и при первой встрече, сбавил в росте и залебезил. Да истинный крест не знал ни сном, ни духом, ни в жизнь бы не допустил подобного чудовищного безобразия. Кошмар! Так что стоишь, как колода? Из Якова вероятно, жилы тянут, а ты антиманию разводишь. Не знал он, видите ли, да что за чертовщина творится? То не и псина зубы показывает, то эти параноики в красных колпаках в гроб гоняют. Нет, придется ставить вопрос перед сатаной о твоем несоответствии занимаемой должности. И про параноху, и про шайтана, и про баллат, и золото в аду свято Напомню. Наблюдающим со стороны за антихристом, И менеджерам могло показаться, что верховного нечестивца вот-вот хватит апоплексический удар. — Подождите, да подождите же, Владимир Иванович! — чуть не рыдая возопил маршал. — Не делайте поспешных выводов. Я же давал телефонограмму в НИП, И вообще, пусть меня паразит все ненавидящее око. Но зубы им выломают. Они твою телефонограмму в сортире на гвоздик повесили, ясно? не Ни будь при мне сатанинской меты? А, да что с тобой говорить? Иди, выручай Якова».